Глава 38. Скарлет. Я протиснулась мимо мадам Зельды и вбежала в комнату. Мисс, мисс, вы в порядке? Мисс Финч сидела в пыльном кресле, у ее ног лежала стопка старых книг. Скарлет. Воскликнула она, широко открыв глаза от удивления. Скарлет, как вы меня нашли? Я крепко обняла мисс Финч. Знаю, знаю, учителей не принято обнимать. Но это был необычный особый случай. Разве нет, кошки полосатые? Я была так рада, что она жива». Следом за мной к мисс Финч подбежали Ави и Ариадна. «Мы пришли сюда по вашей карте», — сказала Ариадна, вытаскивая из своей влажной от дождя сумки листок бумаги с рисунком. «Девочки, милые, мне просто не верится». Мисс Финч вдруг прижала руки к рту и с тревогой сказала. «Господи!» «Вам же нельзя здесь оставаться, это опасно. В любой минуту может прийти она». «Кто она?» — спросила я. Впрочем, ответ на свой вопрос я уже знала заранее, еще до того, как мисс Финч успела сказать. «Моя мать, мисс Фокс». От этих слов мир покачнулся. Пол поплыл у меня под ногами, но я держалась, не давая страху овладеть мной. Мы пришли не одни сказала я, с поддержкой. Только тогда до меня вдруг дошло, что мадам Зельда до сих пор не вошла в комнату, не сделала ни шагу. Лишь теперь после моих слов она медленно вышла из тени на свет. «Ты», сказала мисс Финч, и лицо у нее побледнело. Мадам Зельда протянула вперед свободную руку. В другой руке она продолжала сжимать кочергу. «Ребекка». «Прошу тебя, это совсем не то, о чем ты подумала». «Убирайся!» — не дала ей договорить мисс Финч. «Но... но она помогла нам найти вас, мисс!» — робко вставила Ариадна. «Я уже сказала однажды, что не желаю больше тебя видеть», — сказала мисс Финч. Ее била дрожь. «Убирайся!» «Девочки, я подожду вас внизу», — вздохнула мадам Зельда и пошла к выходу. Вскоре мы услышали эхо ее шагов на лестнице. «Как она здесь оказалась?» спросила мисс Финч, обращаясь ко мне. «Вам известно, что она...» «Впрочем, неважно. Это может подождать». «Мисс, скажите, прошу вас, что произошло?» спросила я. «И как вы оказались здесь?» Мисс Финч ответила не сразу. Комната, в которой мы сейчас находились, была такой же темной и старой, как и на первом этаже. Правда, здесь был разожжен камин, и горело несколько свечей в подсвечниках. В этой странной угловатой комнате и вся мебель тоже стояла под какими-то странными углами. Впрочем, мебели здесь было совсем немного. Старинная кровать с толстым шерстяным одеялом, комод, да приткнувшийся в дальнем углу большой стол с пишущей машинкой, пером, чернильницей и несколькими грязными тарелками и стаканами. Что-то нехорошее творилось в этой комнате. Это я совершенно ясно чувствовала. «Нам нужно уходить», — сказала мисс Финч, глядя на открытую дверь комнаты. Она попыталась подняться на ноги, но тут же вновь тяжело опустилась в кресло. «Осторожнее, мисс», — сказала Айви, поддерживая ее. Все в порядке. Мадам Зельда может нам помочь». «Да, она очень сильная», — согласилась мисс Финч. «Но я ей ни на грош не верю». Пойдемте, пойдемте с нами, мисс», — сказала Ариадна. «Мы вас отведем в школу». «Спасибо», — ответила мисс Финч, и на ее глазах блеснули слезы. «Я думала. Я не надеялась, что кто-нибудь сможет меня найти». Рядные Айви, взяв мисс Финч с двух сторон под руки, помогли ей встать, и она, пусть и не без труда, сделала несколько шагов, тяжело подволакивая больную ногу. Мы помогли ей спуститься по лестнице. Внизу нас ждала мадам Зельда. Она по-прежнему держала в одной руке кочергу. «Ребекка, я...» — начала она, но мисс Финч прервала ее, сказав скорее устало, чем сердито. «Оставь. Потом. все потом». «Я могу помочь», — сказала мадам Зельда, опустив голову. «Мне не нужна твоя помощь», — ответила мисс Финч. И я хорошо понимала, почему она сказала именно так. «Ведь это по вине мадам Зельды», — мисс Финч повредила ногу. Конечно, доверять таким людям, как мадам Зельда, нужно с большой осторожностью. Однако я начинала верить, что она действительно раскаивается в том, что сделала. Выйдя на крыльцо, мы обнаружили, что дождь слегка поутих, и медленно повели мисс Финч к школе. «Так как же это все случилось, мисс?» — спросила я, когда странный шестиугольный домик скрылся сзади нас за деревьями. Лицо мисс Финч было бледным, напряженным. Но, тем не менее, она ответила мне. Это была моя мать. Я сидела в студии. Ждала тебя. Тут я вдруг почувствовала себя виноватой во всем, что случилось. Отчасти, по крайней мере. Я думала, что мисс Фокс давно и навсегда исчезла. И тут вдруг она появилась прямо передо мной. Мисс Финч ненадолго остановилась и замолчала. Постояла на месте, с тревогой глядя куда-то вдаль. Она сказала, что собирается уничтожить школу и что мне необходимо уйти. Мы все ахнули. «Уничтожить школу?» — переспросила Ариадна. «Она что, взорвать ее хочет?» «Нет, я так не думаю». Мисс Финч вновь зашагала вперед. Чтобы уничтожить школу, у мисс Фокс есть способы лучше, чем бомба. Но по какой-то причине она хотела при этом защитить меня. Хотела, чтобы я ушла из школы и не была втянута во все это. Но я ответила — нет. «И тогда она заперла вас в этом домике?» — спросила я. «Если это так, то мисс Фокс — самая настоящая ведьма!» Мисс Финч кивнула. Ее рыжие волосы намокли от дождя и прилипли к лицу. Она тяжело переставляла ноги, шаркая по опавшим листьям. Наконец мы добрались до края леска. «Я была слишком слаба, чтобы сопротивляться», — сказала мисс Финч. «Поэтому, когда я сказала нет, она просто оглушила меня своей собственной тростью». Она притронулась к виску, где до сих пор темнил след от этого удара. Потом мисс Фокс притащила меня в этот домик, держала меня в заперти, правда, кормила и согревала. Сказала, что не хочет, чтобы я страдала от холода и голода. Мне было страшно, одиноко, но... «Но могло быть хуже», — закончила я. «Всегда можно сказать, что могло быть хуже. В моей памяти сразу же мелькнули, например, лица докторов и санитарок и перечеркнутые толстой решеткой окна в сумасшедшем доме». Мисс Финч молча пересекла вместе с нами спортивную площадку и только потом сказала. Она заставила меня позвонить по телефону и солгать, что со мной все в порядке, а потом приказала написать то письмо. Услышав это, Ариадна даже поскользнулась на мокрой траве. Она заставила меня написать «Миссис Найт», что мне просто нужен отдых из-за больной ноги, а больше ничего. Я зашифровала в письме просьбу о помощи и указала на конверте пару подсказок, где меня искать. Хотя я даже не надеялась, что все это кто-нибудь заметит, и боялась, что просижу в заперти не один год, пока меня найдут. Если вообще найдут. «Или найдут, когда от меня останутся только кости да горсточка праха». Мисс Финч зябко передернула плечами. «Мне хорошо знакомо это чувство, мисс», — сказала я. Она посмотрела в мою сторону, но я поспешила отвести взгляд. Странное дело. Чем дальше мы уходили от шестиугольного домика, тем бодрее становилась мисс Финч. Казалось, ее силы прибывают с каждой минутой. Все будет хорошо», — сказала Ариадна. «Вскоре вы будете в безопасности». Знаете, мне кажется, что она старалась убедить в этом не столько мисс Финч, сколько саму себя. «А что насчет других писем?» спросила я, когда мы медленно проходили мимо хоккейных ворот. «Их написала она», — сказала мисс Финч. «Я видела, как она печатает на машинке. Иногда она зачитывала отрывки из них вслух. Кошмарные письма». Но она была ими довольна. «Просто ужасно!» — в один голос сказали Айви и Ариадна. Мисс Фокс мне ничего не рассказывала, но я замечала, что она часто исчезает куда-то по ночам. Я думаю, у нее до сих пор сохранились все ключи от школы. Я слышала, как они звенят у нее в карманах, когда она ходит. Мы потянулись дальше. «Ну, теперь совсем близко», — сказала Айви и слегка слукавила при этом. Мадам Зельда по-прежнему шагала впереди, так и не расставшись до сих пор со своей кочергой. Мы подошли к плавательному бассейну, его поверхность была крапчатой от дождевых капель. Под навесом возле раздевалок пережидала дождь небольшая группа учениц. Мисс Финч тоже их заметила. «Без формы?» – пробормотала она и перевела взгляд на нас троих. «А какой сегодня день недели, девочки?» «Суббота, мисс», – ответила Айви. «Сегодня у нас спектакль». «О, боже!» Мисс Финч внезапно остановилась. «Да вы не волнуйтесь», — успокоила ее я. Мадам Зельда все сделала как надо. Каждая балерина знает свою партию на зубок. Меня, правда, отстранили от участия в спектакле, но это уже совсем другая история. Я промокла, продрогла и больше всего хотела оказаться, наконец, под крышей. «Я не об этом, Скарлетт», — тревожно посмотрела на меня мисс Финч. Я о своей матери. Она знает. «О чем? в один голос воскликнули мы. «Она знает о спектакле, и, я думаю, замышляет что-то ужасное».